Глава 20 Лес встретил нас сырым утренним холодом. Воздух, густой и влажный, обволакивал лицом, пробирая до костей. Мы с Наташкой замерли в кустах на опушке, ожидая прибытия объекта. Чтоб все сделать как положено и вовремя, нам пришлось встать ни свет ни заря. Из дома выбирались тихо, как воры, стараясь не разбудить Людмилу Владленовну и, не дай бог, Илюшу. Младший, если упадет на хвост, от него потом хрен избавишься. Место проведения операции предложил дед Иван. Оказалось, он наши места знает достаточно неплохо. «Поедем на кожевенный кордон», — решительно сообщил родственник, когда мы рано утром, зевая и хлопая сонными глазами, выехали за пределы города. «Там лес сплошное заглядение. Тем более охотиться никто не собирается на самом деле». Так хоть природой насладимся. Дед привез нас к определенной точке, от которой мы еще очень долго топали пешком, пока не вышли на лесную опушку. Конспирация, чтоб ее. Чтоб Наташкин дядька не увидел следов от машины. «Ты потом сам ты, не заблудись», сказал я ему, когда он уходил обратно к машине. «Обижаешь, внучок! Дед твой почище всякого следопыта будет. Не заблужусь!» Ждать пришлось около полутора часов. Когда, наконец, вдали послышался подвывающий мотор запорожца, я даже обрадовался. Замучился сидеть в лесу, если честно. Тем более, несмотря на то, что октябрь выдался теплым осень ни хрена не лето. Радости тусоваться среди теряющих листву березок мало. Дед Иван мастерски сыграл свою роль. Упомянутый вчера друг якобы не смог составить ему компанию, и теперь они типа вынуждены охотиться вдвоем с Андреем. Это еще Андрей не знает, что ружья тоже нет. Палатка есть, продукты, необходимые вещи тоже на месте. А ружье, дед, забыл. Потому что у нас его отродясь не было. Наташка сидела, прижав к груди громоздкую электронику, ее пальцы белели от напряжения. Я чувствовал, как она дрожит, то ли от холода, то ли от нервов. Спокойно прошептал я, прижимаясь к плечом к ее плечу. «Все получится». Она кивнула, не отрывая взгляда от поляны, на которую дед вырулил на горбатом. Дверцы хлопнули. Раздались приглушенные голоса. Дед шумный, энергичный. Андрей сдержанный, чуть настороженный. Началось. Наташкин дядька даже приблизительно не представлял, какое веселье его ждет. «Мы заранее договорились, что в течение дня...» Дед Иван будет его форменным образом выводить из себя. Задача перед моим родственником стояла конкретная. Ввести себя так, чтоб через несколько часов Андрея телепало от нервного стресса и желания прибить кого-нибудь. В течение половины дня спектакль под названием Рукожопства разворачивался по плану, с каким-то садистским совершенством. Дед Иван был гениален в своей неуклюжести. Андрюш, «Держи-ка вот этот колышек!» – начал дед, размахивая молотком, как первобытным топором. «Ты же мужчина! Руки из нужного места растут!» Андрей терпеливо принимал от деда веревку, которой ему родственник тут же запутывался, или колышек, который дед случайно выбивал удар молотка, едва Андрей его устанавливал. Палатка, вместо того, чтобы гордо выситься над поляной, кособоко заваливалась то в одну, то в другую сторону – как алкаш, перебравший лишку. «Ой, прости, браток!» вопил дед, когда палатка в очередной раз рухнула на Андрея, пытавшегося расправить полок. «Неловко вышло! Нога подвернулась! Давай по новой!» Андрей стискивал зубы, его движения становились резче, раздражение прорывалось в скупых фразах. Дед методично выматывал его, превращая потенциальный отдых в абсурдный кошмар. Даже костер, святое дело для любого мужика в лесу, стал полем битвы. Дед то случайно опрокидывал ведро с собранными Андреем сухими ветками в лужу, которую сам же создал с помощью мытья рук, то заливал искры будущего пламени водой из фляги, бормоча что-то про пожарную безопасность. «Да ты что, Андрей!» – возмущался он, когда Наташкин дядька явно на пределе резко отдернул руку от кострища, куда дед чуть не блеснул водой снова. «Опасно же! Искры летят! Лес запросто спалить можем! Ты же в армии служил, должен понимать!» Андрей не ответил. Он отвернулся, резко сгреб в охапку новые ветки. Его спина была напряжена до предела. Потом был новый сюрприз от деда Ивана. Выяснилось, что он забыл ружье. В ответ на здравое предложение Наташкиного дядьки ехать обратно в город, последовали стенания моего родственника, как он истосковался по лесам и свежему воздуху, которого в городе днем с огнем не сыщешь. Следующим этапом был сломавшийся Запорожец. «Ах ты ж, сукин сын!» возмущался дед, засунув нос в двигатель. «Ну видишь, Андрюха, судьба такая. Сейчас, значит, за грибами пойдем. А завтра тогда, если мой резвый конь не одумается, отправимся искать железнодорожную станцию». Наташкинову дядьку от такой перспективы буквально перекосило. Он не хотел уже ничего, ни костра, ни охоты, ни тем более грибов. Он хотел домой и желательно больше никогда не встречать Ивана Петровича. Естественно, когда у деда обнаружился самогон, Андрей данному факту был рад. Мне кажется, он сам понимал, что ему срочно, просто жизненно необходимо выпить, пока не прибил никого. В частности, деда. Солнце давно миновало зенит. Тень от леса легла на поляну. Лагерь так и не был толком обустроен. Палатка стояла криво, костер чадил жалким огоньком. Андрей сидел на бревне, потирая виски. Усталость и раздражение были написаны на его лице крупными буквами. Честно говоря, мы с Наташкой тоже изрядно устали. Лежать без движения в импровизированной засаде очень утомительно. «Ну что браток?» Дед Иван разлил по алюминиевым кружкам мутноватую жидкость из бутылки. Запах резкого самогона ударил в нос, долетев даже до нас. «За труд! За терпение! И за то, что не бросил старика в беде! Выпьем!» Андрей колебался секунду. Потом взял кружку. Мутная влага плеснулась через край. Первый глоток он сделал резко, залпом. Дед причмокнул смакую самогонку. «Эх, жизнь, Андрюш!» – начал он. Его голос стал мрачито грустным, задушевным. «Бывало и не такое терпели. Вот вспомнил. Война, 43-й год, под Сталинградом. Холодина, голод. И друг у меня был, Сашка. Не разлей вода. Вместе в разведку ходили, вместе из котлов вырывались. Думал, брат родной ближе нет». Дед сделал глоток, закашлялся, смахнул выступающую слезу. Играл он безупречно. Андрей слушал, уставившись в тлеющие угли. Его лицо казалось каменным. «И вот задание нам!» Дед понизил голос до доверительного шепота, который все равно несся к нам сквозь лесную тишину. «Важно! Через минное поле пройти, к своим! Немц кругом! А Сашка...» Испугался. Струсил. Или... Или врагун шептал. До сих пор не знаю. Знаю одно. Когда пошли, гранаты вокруг рванули. Не немцы. Наши же. Саперы наши мины ставили. А он. Он знал маршрут обходной. Знал. Но не сказал. Молчал. А потом... Голос деда дрогнул. Потом сказал, что это я что я карту потерял, что я сбился. И поверили ему, поверили, а я, я чудом выжил. Один, остальные ребята хорошие, дед всхлипнул, уже почти не притворяясь. Прядал Андрей, самый близкий человек, из-за страха или из-за, кто его знает. И теперь он живет себе герой. А я, я с этой правдой. На самом деле, дед сочинял историю прямо на ходу, импровизировал. Главное, ему требовалось подать свой рассказ так, что у Наташкиного дядьки сложилось в голове ассоциации с тем, что произошло в Афгане. Деталей мы, конечно, не знали, но главная суть. Слово о предательстве. Тишина повисла тяжелым липким покрывалом. Только потрескивание углей нарушало ее. Андрей не двигался. Казалось, он превратился в статую. Его кулак, сжимавший кружку, побелел. «Почему?» – тихо спросил Наташкин дядька. Его голос был хриплым, чужим. «Почему вы мне это рассказываете?» «Да так, браток!» – дед махнул рукой. «Накипело, вспомнилось! И вижу, ты человек правильный, не такой, как тот, Сашка. Ты бы не предал!» «Не бросил своих, даже если страшно, даже если шансов нет, правда?» Андрей резко вскинул голову. Его глаза, дикие, безумные, метнулись по сторонам. Он словно не видел деда, не видел поляны. Он видел что-то другое, далекое. «Своих», – произнес он как-то потеряно. «Для меня это был сигнал. Я понял. Пора». Я рванул чеку на первой учебной гранате и швырнул ее в сторону от лагеря за густую стену кустов. Через три секунды раздался оглушительный бабах. Звук ударил по ушам, эхом покатившись по лесу. Вторую гранату я кинул чуть ближе, в противоположную сторону. Вообще, хочу сказать, учебные хрена хреначили не слабее настоящих. Земля буквально содрогнулась под ногами. «Взрывы! Залегай!» Заорал я, что есть мочи, понижая голос до хриплого баса, срывающегося на виск. «Они везде! Обход слева! Огонь! Огонь на поражение! Наташка вжалась в землю рядом, прижимая камеру к себе. Ее глаза были огромными от ужаса. Эффект превзошел ожидания. На поляне творилось нечто невообразимое. Андрей вскочил, как ужаленный. Его лицо исказило гримаса абсолютного первобытного ужаса. Он не видел деда, не видел костра. Он метался на месте, как загнанный зверь, пригибаясь к земле после каждого моего крика, после каждого нового взрыва. Третья граната рванула совсем рядом, осыпая кусты градом земли и щепок. Хриплый вопль Андрея разорвал вечернюю тишину, смешавшись с эхом последнего взрыва. Он не кричал слова. Он выплевывал их, как отраву, задыхаясь, рухнув на землю, закрывая голову руками от несуществующих осколков. «Не, не я! Это не я хотел! Они, они жгли! Ножом! Витька молчал, молчал, как камень! Я, я не выдержал! Сказал про груз, про колонну с боеприпасами, где и когда!» Его тело сотрясали судороги, слезы и сопли текли по лицу, смешиваясь с грязью. Они отпустили меня, сказали, иди, русский, живи с этим, а Витьку оставили, я добежал до своих, сказал. Он захлебнулся рыданием, его кулак силой ударил по земле. Сказал, что это он сдал информацию, что он предатель, что я чудом спасся, когда он их позвал. Все поверили, поверили, потому что, потому что я был ранен, а он пропал, я думал, думал он мертв, лучше бы он был мертв. Тишина после его слов была гробовой, тяжелее любого взрыва. Даже треск костра стих, будто прислушиваясь. Андрей лежал ничком, его плечи бессильно вздрагивали. Камера в руках Наташки дрожала, ее лицо было белым, как мел, глаза огромными, полными непередаваемого ужаса и боли. Она смотрела на дядю, своего любимого дядю, и не узнавала его. Дед Иван первым нарушил ледяное молчание. Он не стал притворяться испуганным или удивленным. Его лицо стало жестким, старческим и бесконечно усталым. Он подошел к Андрею и грубо ткнул его плечо ногой. «Вставай! Надеюсь, закончил свою поганую исповедь! Кто помогал врать? Кто-то же помогал!» Андрей вздрогнул от прикосновения дедовой ноги. Он медленно поднял голову. Его глаза были пустыми, выжженными. «Ромов!» — сказал он еле слышно. «Ромов! Он... он был в Москве, когда я вернулся из госпиталя. Он знал... знал Витьку. Не верил, что Витька мог, а я... я ему все рассказал, умолял. Он...» Андрей сглотнул ком в горле. «Он сказал...» Петрову все равно не выжить в плену. А у него, у него был роман с сестрой моей, Наташа. Она его дочь. Он помог замять, дал денег. Сказал, если правда вылезет, ему конец. И мне тоже. Наташкин дядька снова уткнулся лицом в землю. Его тело содрогнулось в немом рыдании. Шесть лет, шесть лет я жил. А теперь, теперь он вернулся. И все, все рухнет. Я вылез из кустов. Не бежал, а просто вышел. Внутри было пусто. Ни триумф, ни гнев. Пустота. Правда оказалась грязнее, страшнее, чем я мог представить. Мой отец — жертва. Его друзья — подлецы и предатели. Отец моего союзника Никиты — Соучастник, прикрывавший мерзавца ради... Черт его знает, ради чего. Наверное, ради Наташки. Следом за мной на поляну вышла Деева. Она к дяде даже не подошла. Так и осталась в стороне. Дед Иван забрал у нее камеру. Затем он посмотрел на меня, на Наташку, на жалкую фигуру Андрея. Все, сказал он тихо. «Спектакль окончен!» «Правда, дерьмо воняет. Но она наша теперь!» Дед сунул камеру мне в руки. «Держи доказательство! А теперь помоги старику запихнуть этого козла в машину! И Наталью забери! Она... стресс у нее!» Я подошел к Наташке, осторожно взяв ее за плечи. Она не сопротивлялась, позволила развернуть себя и повести к запорожцу. Ее глаза были сухими и огромными. Смотрели куда-то в пустоту, не видя ни леса, ни нас. Дед приблизился к Андрею. Наташкин дядька не сопротивлялся, когда дед Иван грубо поднял его. Он был как тряпичная кукла, тяжелая и безвольная. Его дыхание с хрипом вырывалось из грудной клетки. Запах страха, пота и самогона был невыносим. Дед Иван завел машину. Звук мотора, обычно такой раздражающий, Сейчас казался глотком реальности. «Домой?» – спросил дед и, обернувшись, посмотрел на меня. Наташка села вперед, а мне выпала честь находиться на заднем сиденье с человеком, который подставил отца. В глазах деда не было вопроса. Была усталость и понимание всей мерзости произошедшего. «Домой!» – кивнул я. «Сначала к Наташе, потом разберемся». Запорожец тронулся, выезжая с поляны, оставляя позади недогоревший костер, кривую палатку и ад, который мы сами вызвали к жизни. Правда была добыта. Цена оказалась непомерно высокой. И теперь эта правда, тяжелая и ядовитая, лежала у меня на коленях в виде кассеты с записью. А впереди были разбитая Наташка, сломанный Андрей, мой отец с клеймом «Предателя», Никита Ромов, чей отец оказался не героем, а под лицом. Дорога домой была самой долгой в моей жизни.